— Так, значит, из всей этой компании, — подвел первый итог Цветков, — мы не знаем, кто такая эта девица. — Ну, ее мы быстро установим. Адрес у нас есть. — И кто такой Лев Константинович? — Второй раз он от нас ушел. — На машине на сергеевной добавил Денисов. Сотрудники ГАИ их пропустили, записав номера. Других инструкций они не имели. — И не могли иметь, — досадливо откликнулся Лосев. Вести незаметное наблюдение за тремя машинами они не смогли бы. А Денисов опоздал. Так ведь начал было оправдываться Денисов. Но Цветков жестом остановил его. «Хватит», — коротко произнес он и добавил, — «тут все ясно». И ясно, что пока мы не установили, кто такой этот Лев Константинович. «Главарь», — убежденно откликнулся Лосев и иронически добавил, Уважаемая Нина Сергеевна знает, кого выбирать в дружки. Юные увлечения кончились. Ваше мнение, — обратился Цветков к Лене. Он вел себя с ней, как будто ничего особенного вчера не случилось, и она остается в его глазах умным и надежным сотрудником. Хотя на самом деле, и это все понимали, ее участие во вчерашней операции не только не принесло особой пользы, но и изрядно осложнила дальнейшую разработку опасной преступной группы. Ведь она все же весьма странно исчезла с дачи, и у кого-то это могло вызвать подозрение Да и ее отношения с Ниной Сергеевной теперь неизбежно должны были осложниться. Как-никак, та предала ее, и Лене полагалось серьезно обидеться. Это означало почти разрыв вместо желаемого сближения. Тем не менее, Кузьмич вел себя, словно ничего особенного вчера с Леной не произошло, и, как всегда, интересовался ее мнением. «Главарь», — подтвердила Лена, — «и ее друг. Кроме того, он вовсе не Лев Константинович, оказывается. И кто он такой, не знает даже Нина». «Это она сама вам сказала?» — насторожился Цветков и даже перестал вертеть в руках очки. «Это мне Глинский сказал и добавил». Лена на секунду задумалась. Нет, он дал мне понять, что что-то про него знает. Так, так, это надо запомнить. Теперь еще вопрос, продолжал Цветков, снова обращаясь к Денисову. Как гости уехали? Кто в какой машине? Ты не спросил? Спросил. Быстро, словно ожидая этот вопрос, ответил Валя. Значит так, машин было три. С Ниной уехал один Лев Константинович. С Глинским уехали Каменков и та девушка, Рая, которую Шанин привез. Но бобриков повез Катрин и Жанну. «Жанна работает вместе с Ниной», — пояснила Лена. «А Катрин на какой-то промтоварной базе». «Так», — кивнул Цветков, — «теперь глядите, что получается. Значит, Шанин у нас». Смоляков скрылся. «Остальные?» «Надо брать Глинского» необычной для него злостью, сказал Лосев. Цветков взглянул на него. — Это мы еще посмотрим, — ответил он, и, сняв трубку одного из телефонов, набрал короткий номер. — Цветков говорит. — Добрый день. — Как, почерковедческая экспертиза по Глинскому? — Да? — Прекрасно. Он положил трубку и посмотрел на сидевшего в стороне Албаняна, и тот невольно напрягся под его взглядом. — Глинского мы можем брать задумчиво сообщил Цветков. «Обе фальшивые доверенности заполнены им, и по кислоте, и по пряже. Вот только не рано ли, что скажут коллеги?» Албанян решительно кивнул головой. «Можно брать», — сказал он. «Надо брать», — добавил он запальчиво. «Он должен вывести нас на главаря, быстро вывести. Связан напрямую, не через Нину, уверен». — А мы этим арестом главаря не спугнем? — с сомнением спросил Денисов. — Глинский нам его через три дня отдаст, увидите, — сказал Лосев. Тот не успеет даже испугаться. — Мы еще можем спугнуть подпольных покупателей этой самой кислоты или там пряжи, — сказал Шухмин и морщаясь потрогал лоб. — Вон Лосев говорит, какой-то там свиридов в лялюшках уже напуган. Концы в воду упрячет и... Нет, — Нет-нет. Энергично перебил его албанян. «Мы ему не дадим упрятать концы. Через час мы туда едем». «Кто там начальник подсобного цеха? Ты еще не знаешь?» — спросил Лосев. «Случайно не Лев Константинович?» «Тогда поосторожнее». «Сомневаюсь», — покачал головой Эдик. «Но посмотрим». «Что ж, подведем некоторые итоги», — деловито и неторопливо произнес Цветков и повторил. «Кое-какие итоги» значит преступная группа включает в себя пока что во первых этого самого льва константиновича так называемого ядовита вставил Лосев, пока именно так и называемого допустим это главарь затем идет Глинский. он ищет фонд до и изготовляет фальшивые документы далее идет шанин он являлся с этими документами и забирал товар и наконец смоляков «Шофер. Во втором случае с пряжей ставил Албанян, являлся и забирал товар кто-то другой. Возможный шофер был другой. Верно, кинул Цветков, но пока нам известны вот эти. А Бобриков? — спросил Лосев. — Он ведь где-то рядом? — Именно что, — с ударением произнес Цветков. — Рядом, как вот и эта самая Нина, допустим, или Каменков, паршивец такой. — Но все трое могут пригодиться, Федор Кузьмич, — вставил Лосев. — Все трое что-то дознают. — Конечно, — согласился Цветков, — вокруг них мы еще поработаем. Но аресты могут их тоже напугать. — Ну и что? Они не скроются. Они станут только еще разговорчивее. Цветков усмехнулся и тут же нахмурился. — И еще нам надо искать Смолякова. — Много на нем крови! — и неожиданно обернулся к молчавшему от коленка. «Ты, милый мой, как себя чувствуешь?» «Хорошо», — сдержанно ответил Игорь. «Совсем хорошо?» «Совсем?» «Так», — удовлетворенно кивнул Цветков. «Что ж, тогда беремся за дело. Ты, Лосев, немедленно побеседуй с Шаниным. От него много ниточек тянется, и много у нас к нему вопросов. Правда, ты его и брал, но парень он хлипкий». И на контакт легко пойдет ты денисов получишь санкцию прокурора на арест глинского дальше вы Златова, позвоните этой самой липе поделитесь происшедшим пожалуйтесь надо попробовать восстановить контакт с ниной сергеевной это тоже путь к их главарю ну а вы обратился он к от коленкой шухмину сегодня свободный и многозначительно добавил набирайся сил от Лосев вернулся к себе в комнату и сразу же вызвал Шанина. Конвой доставил того уже через несколько минут из соседнего здания. Впервые Виталий рассмотрел по-настоящему этого парня. Ночная схватка в счет не шла. Он производил на первый взгляд неплохое впечатление. Открытое даже чем-то симпатичное лицо, пухлые губы, правда чуть капризные, мягкая линия подбородка, чуть толстоватый добродушный нос, Обычно, видимо, веселые голубые глаза и светлая, модно подстриженная копна волос. Фигура тонкая, даже изящная, узкие нервные руки.